Он подошел к Натали легким, танцующим шагом и протянул руку, на которую тут же обрушился огромный кулак Конана. Незнакомец пошатнулся, зашипел от боли, его глаза изумленно раскрылись. — Это еще что такое? — В моих снах меня же и бьют! — закричал он. — Ах, негодяй! «Убирайся с глаз моих! Исчезни! Пойди прочь! Приказываю тебе! Исчезни!» «Это ты сейчас у меня исчезнешь!» — рявкнул разозлённый кемериец, и в его руке блеснула сабля. «Так тут у вас принимают гостей!» Сонное выражение в глазах незнакомца сменилось безграничным удивлением. Затем они просветлели. «Клянусь тогом!» — воскликнул он. «Ты живой! Ты существуешь на самом деле!» «Кто вы? Как вы попали в Ксутал?» «Пришли из пустыни!» — хмуро объяснил «Конан!» Мы вошли в город на закате, голодные и еле живые, и увидели стол с яствами и ни единой живой души. Что нам оставалось делать? Мы сели, утолили голод и жажду. Платить нам, правда, нечем. У меня на родине гостя даже незваного. Прежде всего кормят. Но у вас, цивилизованных людей, все иначе». Мы пришли из пустыни, туда же и вернемся, не причинив никому зла, ибо клянусь кромом. Мне не нравится этот город, в котором трупы носятся по улицам, размахивая мечами, а спящих пожирают какие-то ужасные тени». Последние слова Конана буквально ошеломили незнакомца. Его лицо мгновенно пожелтело. «Что ты сказал?» Тени пожира... Тени, не тени, не знаю, как их еще назвать. Нечто такое, что приходит и уходит, а от человека остается одна единственная капля крови. «Вы видели?» «Что вы видели?» Незнакомца колотила крупная дрожь, голос его срывался. «Лежал тут один на возвышении». Начал Конан. «Вдруг видим, накрывает его огромная тень. А когда тень исчезла...» Незнакомец уже не слушал его. Он пронзительно взвизгнул и бросился на утек. Ударившись о стену на повороте, он упал, но тут же вскочил и со всех ног помчался прочь, крича что-то во весь голос. Конан стоял не в силах сдвинуться с места от изумления. Девушка с отчаянием цеплялась за его руку. Крик незнакомца несся все дальше и дальше. Его подхватывало эхо, отражаясь от потолков бесчисленных залов. Внезапно крик оборвался на высокой ноте. И все стихло. «О, Кром!» на дрожащей рукой вытер под со лба. Воистину этот город проклят. Идем отсюда скорее Призраки призраки Тут все мертвы рыдала девушка. Мы обречены Мы в аду! Мы умерли там, в пустыне, а здесь только наши призраки. Духи!» Она зашлась в рыданиях. И варвар в сердцах шлепнул ей своей тяжелой ладонью по округлому заду. Девушка завопила еще громче. «Духи так не вопят!» — резонно заметил Кемериец. «Мы живы, я же слышу!» «А будем здесь стоять, вообще голов лишимся. Идем!» Однако, едва переступив порог следующего зала, они остановились. Навстречу им снова кто-то шел. «Кто-то? Или что-то?» Зрачки варвара сузились, ноздри дрогнули. Он уловил тонкий запах благовоний точно такой же возносился в одном из первых залов. Подаркой появилась неясно очерченная фигура человека. Кемериец неуверенно кашлянул, а Натала раскрыла от удивления рот. Перед ними стояла стройная, прекрасная девушка, а ее черные глаза — Чувственные, полные тайной неги глаза Изумленно смотрели на них Из-под длинных ресниц Всю ее одежду составляла Узкая набедренная повязка Украшенная бисерной вязью И множеством драгоценных камней И сине-черные волосы Тяжелой волной падали на плечи Подчеркивая Алибастровую белизну кожи Красота ее была столь ослепительной Что у варвара перехватило дыхание Овал лица незнакомки был типично стегийским Но у стегиек никогда не встречалась Столь белой кожи «Кто вы такие?» Спросила девушка по -стегийски. Голос её был высоким и мелодичным. «Как вы попали сюда? С неба свалились?» «А ты кто такая?» Вопросом на вопрос грубо ответил варвар. «Меня зовут Талис», сказала девушка. «Я родом из Тигии. Но расскажите мне, наконец, как вы попали в этот город?» «Не может же быть, что вы пришли сюда по доброй воле!» «Не может быть, ты говоришь!» — взвился кемереец. «Это того, что мы здесь видим, не может быть!» Мы притащились в этот город на закате солнца, чуть живые от голода и жажды. Возле ворот валялся какой-то труп, который через пару минут напал на меня с мечом в руках. Мы зашли во дворец. Видим, стол прямо гнется под тяжестью блюд с едой и кувшина с вином. Потом наткнулись на спящего мужчину, который тут же исчез, когда его накрыла какая-то тень. Кемериец, внимательно наблюдавший за девушкой, заметил, что та побледнела. Накрыла тень, а потом... «Что потом?» Стигика явно преодолевала страх. «Говори же, я жду!» «Я тоже жду. Мне казалось, что ты завопишь и бросишься на утёк. Когда я рассказал то же самое твоему приятелю в пурпурной тунике, он взвыл от ужаса и быстро убежал от меня». «Ах, так значит, это он так орал». — пожала она белоснежными плечами. — Дурак, от судьбы не убежишь. Ток найдет везде, когда придет срок. — Что еще за ток? — спросил Конан с ноткой неуверенности в голосе. Она пробежала по его телу настолько бесстыдным взглядом, что щеки Наталы залились темным румянцем, а жемчужные зубы со злостью прикусили нежную губку. «Сядем на эту софу», — предложила Талис, — «и я расскажу тебе обо всем. Прежде всего, назовите ваши имена». «Я Конан, кемериец», — ответил варвар. «Она Натала из Бретунии». «Но я не собираюсь сидеть на Софе и гадать, свалится мне сейчас на шею, это тварь или нет?» Она звонко рассмеялась и грациозно опустилась на мягкое ложе.